Харлан Элисон, Генрис Лизар. Единственная возможность. Кроме огромного носа и зеленоватого оттенка кожи, в гости не было ничего странного. К чести Милта Кловица, надо сказать, что вид зеленого человечка, безмятежно сидящего в кресле, не сбил его с толку. Он закрыл дверь в свою квартиру и снял шляпу, бросив ее почему-то на пол, а не на полку шкафа. «Вы зеленый, заметил Милт Кловец с полным самообладанием. Посетитель, казалось, обрадовался проявленным наблюдательностью и хладнокровью. «Совершенно верно», — бодро подтвердил он. «Мы надеялись, что вы спокойно воспримете сей факт». Милт Кловец пытался сохранить приписываемое спокойствие духа. Ему удалось опуститься на стул без дрожи в коленях.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 Милт в отчаянии схватил зеленого человечка за рукав и втащил его в комнату. — Неужели вы покинете... — У меня приказ! — мрачно повторил пришелец. — Но я достану пару, обещаю! — Мне кажется маловероятным. — Чтоб мне провалиться! — истерически выкрикнул Милт. Сдерживаться уже было не в его силах. — Найду немедленно. Увидите. Такую, знаете ли, настоящую, земного типа Пару!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 «Я уже отстаю от графика, так что всякое промедление... Клянусь, через три дня я буду готов!» «Ладно», — согласился посетитель. «Даю три дня. Если к моему возвращению вы еще будете... холостым...» Он выразительно пожал плечами и вышел за дверь. «Это должна быть Наоми Уинклер!»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 «Не надо!» — взмолился Милт. «Только не говори, что мы едва знакомы. Это не имеет значения. Моей любви хватит на двоих. Лишь дай мне возможность доказать тебе!» Слова лились из Милта нескончаемым потоком. Он судорожно набирал полные легкие воздуха и снова говорил, не позволяя ей открыть рта, уговаривая, увещевая, взахлеб описывая планы на счастливое будущее, на детей, на большой гараж. «Подожди же!»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 Это был самый короткий из всех зарегистрированных, да и незарегистрированных медовых месяцев. Сразу после церемонии Милт лихорадочно затолкал супругу в двери номера пятнадцать. Мотель «Сад южных удовольствий». Бросил сумку и выпалил. «Я сейчас вернусь. У меня страшно важная встреча. Дело жизни или смерти. Одна нога там, другая здесь».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 Зелёный посетитель взял бумагу из пальцев Милта и придирчиво осмотрел. Его большой нос сморщился. Он медленно покачал головой и вернул документ. «Ну, когда едем?» — бодро спросил Милт. «Видите ли...» — у Милта душа ушла в пятки. Его лицо вытянулось, а голос прозвучал хриплой натреснуто. «Эй, никаких попятных! Вы гарантировали мне спасение! Спариться?»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 и исчез. Этот случай, естественно, вызвал глубокую перемену в поведении Милта. Его неожиданная зрелость и некая потаенная мудрость привели в восторг родителей Наоми, которые познакомились с молодым мужем через неделю. Милто нашел их тихими и приятными людьми. Миссис Уинклер прекрасно готовила, а мистер Уинклер полностью разделял его привязанность к научной фантастике».